Глава 24. Ведьма День сменялся следующим, затем еще одним, еще, еще, еще. Легче не становилось. Боль, что осела в груди, только нарастала, превращалась в пропасть, которую я не могла ничем заполнить. Охота на чудовищ в зачарованном лесу, работа в лавке, помощь людям — Все это делало, как во сне. Все стало серым, безликим. Краски стерлись, оставляя после себя серый шлейф, что узлом стягивался на горле и давил, лишая воздуха. Яр и волки старались меня вытащить из этого состояния. Веселили, отвлекали, загружали работой и всячески пытались встряхнуть, но не получалось. Я старалась делать вид, что все хорошо, и многих людей, что приходили в лавку, смогла обмануть, однако, не близких. Те знали меня, чувствовали. и мы самим было как-то не по себе. Все изменилось. Все изменил один темный, что попал в наш мир. Он вихрем влетел в наши жизни, перевернул их и ушел. Он ушел, а мы остались. Хуже всего было по ночам. В одиночестве. Воспоминания волной накрывали сознание. Шторм врывался в мысли, разрывая сердце. Глаза. Его глаза сводили меня с ума. Стоило только прикрыть веки, как темные, словно глубины моря, глаза преследовали меня. Сводили с ума, не оставляя и шанса избавиться от них. Стереть их из воспоминаний. Они, подобно двум черным жемчужинам, сверкали в ночной тьме. В них отражался целый мир, полный противоречий и притяжений, затрагивающий самые далекие уголки души. Его мир загадочный, непостижимый и такой притягательный, что сводила мышцы от желания пойти вслед за ним. Такие мысли порой посещали меня, но я их упорно отгоняла, Ведьма-хранительница не могла бросить свои обязанности. В том, что я делаю, моя жизнь, моя суть, вся я. Я уйду, и я расстанется один, а один может погибнуть. Сражения с монстрами никогда не прощают ошибок. Погибнут и другие люди, жители Васильков и соседних деревень, городов, а волки. Мои фамильяры привязаны ко мне и являются помощниками в моем нелегком деле — Что им делать там, где нет зачарованного леса, что породил их? Будет ли их жизненная сила так же велика, как и здесь? Боюсь, что нет. Да и никто не звал меня за собой, он просто ушел. Его тянула привычная жизнь, родной мир, близкие, работа, ради которой он все это время жил. Его мир нуждается в нем, как и мой во мне». Магия сыграла с нами злую шутку, разбив сердца на осколки, которые мы будем склеивать всю жизнь. Так и протекали ночи в мучениях, сомнениях, терзаниях и гнете несбывшихся надежд, оседая невыносимо тяжелыми камнями в сердце. На пятую ночь я не выдержала. Отправилась к реке под лунным светом, той самой реке, где неистово целовал меня темный, Войдя в ее недра, я ощутила прикосновение Хорсона, его горячие пальцы на моей коже, его бархатистый шепот. Власта. Губы вспыхнули обжигающим, приносящим боль утраты огнем. «Люблю!» — шептала я в ответ на свои воспоминания. «Люблю!» Сердце обливалось слезами, но мне нужно было пережить все это, оставить в прошлом, смириться, попрощаться. Хорсен! Ночной ветер унес имя возлюбленного вдаль, сквозь тяжелые серые облака. Я посмотрела ему вслед, затем на звезды, что начинали прятаться за надвигающимися тучами. Еще несколько минут, и будет ливень. Вода помогает, смывает острую боль, поэтому я ждала, ждала ливня в надежде хоть как-то облегчить свои мучения. Стало легче. Всего на чуть-чуть, но и этому я была рада. Бессонные ночи начали превращаться в регулярные вылазки. Я ходила вдоль реки или купалась в ней, сидела на берегу, собирала цветы, отвлекая себя хоть чем-то по ночам, чувствовала облегчение, но... Я стала очень мало спать. Темные круги вокруг глаз, уставшее лицо, слабость во всем теле и замедленность реакций стали сигналом для волков. Они больше не терпели, не давали мне продолжить. Попросту не выпускали из дома по ночам. А Яр был с ними в этом солидарен. Пришлось готовить себе успокоительный сонный отвар. Им я смогла наладить свой сон. Через несколько дней уже была в привычном состоянии. Жаль только, что душа не лечится так же легко, как тело. Новость о том, что началась какая-то стройка на окраине деревни, прошла мимо меня. Мне было все равно, какой корд к нам решил перебраться и зачем. Бывают такие, что к старости лет желают поселиться подальше от города, а сев где-то поближе к природе. Мне что от этого, все равно. Скорее всего, появится новый клиент на зелье, коль возраст уважительный. А вот волкам было жутко любопытно, как, собственно, и всей деревне. Наивные молодые девы мечтали, что это все же не старец, а молодой красивый корт, который еще и не против обзавестись семьей. Родители некоторых грели такие же надежды. Остальные просто желали, чтобы эта особа, что заселяется к нам, была влиятельна и богата, ведь тогда, может, и дороги нормальные проложат, и получше благоустроят деревню. Васильки гудели, словно пчелиный рой, а мы с храмовником тихо посмеивались над наивностью некоторых. «Властушка!» — приветствуя на распев в лавку ворвался улыбающийся старик. Взгляд Всеволода мне не понравился сразу, а его оглядывание по сторонам насторожили. «Властушка, я вновь к тебе!» И так хитро-хитро прищурился, что сомнений у меня не осталось никаких. Я знала, зачем он пожаловал. Ведь не зря выжидал момент, когда никого не будет, и все время высматривал по сторонам. Всего только не говори. Да, властушка. Для убедительности он даже палец вверх поднял. Твоя настойка великолепна, она работает как надо. Вот только закончилась. У меня дернулся глаз и некрасиво открылся рот. «Всеволод, ее должно было хватить, ну, на несколько месяцев. Твоя жена вообще в порядке? Наша жизнь заиграла новыми красками!» Хитро улыбнулся этот, этот а, семенитель. «Мы с женушкой наслаждаемся!» «Хватит!» — взвизгнула я от испуга того, что могла услышать дальше. «Я поняла тебя, Всеволод, только учти!» Ты уже не столь юн, как раньше, и нужно а, беречь силы и себя. Нельзя много таких нагрузок». «Ах, властушка, властушка, вот сразу видно, что ты одна. Давно мужу тебе поразаиметь. Негоже такой красавице свою молодость на людей растрачивать. Она ведь быстро проходит», — запречитал старик, положив монеты за оплату. «Да коль ты будешь одна-то, присмотрись к женихам». «Неужели никто не затронул сердечко?» «Никто!» — отозвалось мое сердце, а затем тихо добавила: «Только он темный. А может, яр?» Огоньки вспыхнули в старческих глазах. Я удивленно приподняла бровь. «Ну что что, что храмовник? Они могут с постов-то своих уйти ради семьи. Он хорош, красив, силен. Да и наследие у нашего светлого неплохое ему родители завещали». Откуда ты все знаешь? возмутилась я, на что Все Волотовы вновь хитро прищурился. Не собирался он мне отвечать на такие вопросы, а я решила, что пора выпроваживать его из лавки, пока он еще чего не наговорил. Ладно, бери настойку и прячь, сейчас должна любава прийти. Старик шустро забрал склянку из моих рук, и та через мгновение исчезла в кармане широкой рубахи. Он ухмыльнулся и направился к двери, но остановился. «Корд свой дом-то уж почти закончил строить. Скоро рабочие поуезжают, а его так никто и не видел. Не знаешь, кто это?» «Нет», — улыбнулась Всеволоду, а тот грустно вздохнул, явно расстроенный, что так и не узнал имя загадочного корда. Время до обеда пробежало быстро. Обход территории тоже обошелся без происшествий. Волки до самого вечера развились, бегали друг за другом и всячески пытались развлечь меня». Я была им за это благодарна, ведь временами получалось немного отвлечься от сердечных терзаний. А вот вечер... Вечер выдался очень сложным. После ужина я ушла в сад, чтобы побыть немного в тишине, но мое уединение нарушил яр. Друг принес стакан яблочного сока и присел рядом. Долго смотрел на цветущие васильки, а затем, тяжело вздохнув, решился. Власта. Его голос был немного охрипшим, тихим. Я уже очень давно понял, что моя жизнь изменилась, а она никогда не будет прежней, ведь мое сердце бьется ради одной девушки, той, ради которой я готов на многое, очень многое, той, ради которой я встаю каждое утро, той, с именем, которой на устах я засыпаю. Каждый раз я еще ее глазами, пытаюсь коснуться, забочусь, чтобы она была в безопасности, чтобы поела, чтобы ее не мучила жажда, чтобы она радовалась каждому дню. А сейчас... Сейчас мое сердце болезненно сжимается, вызывая физическую боль, когда я вижу, что она страдает. Вижу ее слезы, ее потухший взгляд. Ее страдания приносят мне невыносимую боль. Яр! По щекам покатились горькие обжигающие слезы. Он не повернулся ко мне, все так же продолжая смотреть на цветы. Да не стоит, Власта. Его губ коснулась печальная улыбка. Я знал, что шансов у меня нет. Я для тебя всегда был только другом и пытался стать самым лучшим другом для тебя. Нельзя заставить полюбить, но можно сделать любимого человека счастливым. Он повернулся ко мне с мягкой улыбкой. В его голубых глазах плескалась забота и нежность. Настолько этого было много, что я захлебнулась от его чувств. Хихит, но я и не представляла, сколько же он всего ко мне испытывает. «Прости!» — едва вымолвила я. Горло сдавило от непролитых слез, от чувства вины. Бласта! Его улыбка стала шире и добрее. «Тебе не за что извиняться. Я тебе благодарен за то, что ты есть, за то, что ты появилась в моей жизни». Но, Яр, я... Голос совсем пропал под тяжестью давящих эмоций. Я знаю, Власта. Он придвинулся ближе и нежно обнял меня. Знаю. На долгие несколько минут сад погрузился в тишину. Лишь отдаленные звуки васильков доносились до нас. Но в один миг все изменилось. Яр встал и протянул мне руку. Я послушно вложила свою ладонь в его, и он потянул на себя, помогая мне встать. «Пора, Власта!» — твердо сказал он, делая первый шаг в сторону дома. «Что пора?» — не понимая, переспросила я. «Пора позволить себе стать счастливой!» — улыбнулся друг, крепко сжимая мою ладонь. «Яр... Я не понимаю!» — попыталась остановиться, но он мне не позволил. «Совсем скоро все поймешь». Это были его последние слова перед тем, как мы вышли из сада. А дальше... Дальше я забыла, как дышать. Все смазалось, словно картину, что долго и трепетно писал художник, облили водой, и краски плавно стекали с холста. Сердце пропустило удары, заколотилось с такой скоростью, словно пыталось вырваться из груди и прыгнуть в руки того, кому оно принадлежит в руки мужчины, от которого оно когда-то треснуло и рассыпалось на тысячи осколков. Хурсен! прошептали мои губы, а ноги подкосились. Мужчина, что стал для меня всем, в один миг оказался рядом и, обхватив меня за талию, не позволил упасть. Его запах! Вечность бы вдыхала этот аромат! Власта! Прошептал он, прижимая меня к себе. «Власта моя! Власта моя! Только моя!» Слезы счастья покатились по щекам, но тут же на меня обрушились воспоминания. Его последний грустный взгляд перед тем, как он шагнул в портал. Его слова прощания. «Не твоя!» Пытаясь отстраниться, ответила ему. «Тому, кто разбил мне сердце, выбрав не меня. Моя!» твердо заявил он, не отпуская из стального захвата. «Нет!» Уперев руки в его твердую грудь, не менее твердо сказала я. «Ты сделал выбор, Хорс, и это была не я!» боги власта!» — взмолился он, продолжая меня удерживать. «Выбор я сделал, и это ты! И только ты, моя ведьма!» «Отпусти!» — попросила, продолжая вырываться. «Нет!» «Отпусти, темный!» Внутри вскипала злость, подгоняемая обидой. «Нет, я никуда с тобой не пойду. Я нужна здесь. Богиня выбрала меня в хранительнице. Я не могу ее подвести. Не могу бросить людей на растерзание монстрам. Не могу!» Слезы вновь покатились по щекам. «И не надо». Его слова оглушили. «Знаю, что не можешь, Власта, поэтому пришел я». Я в ошеломлении посмотрела на него, боясь поверить сладким словам. Он пришел ко мне? Он готов ради меня остаться здесь? В мире, который ему не по душе? Оставить свою жизнь, свою карьеру там? Наш дом уже готов. Не хватает только ведьмы в нем. И он бросил взгляд на сидящих рядом волков, сторожевых псов. Бел зарычал с возмущением. Что значит наш дом? Я словно поглупела в один миг. Правильный вопрос: Власта! Усмехнулся темный. Нашим он станет, как только храмовник нас поженит. Я больше не собираюсь ждать мои нервы не железные. Поженит! Разум совсем оставил меня. Да, Власта! раздалась со стороны, и я обернулась на голос друга. Храмовник в белом балахоне, который успел надеть за это время, стоял возле свадебного алтаря, что сюда притащили из храма. Все красиво, украшено цветами и праздничными лентами. За забором стояла добрая половина деревни, и все ждали, ждали моего ответа. «А я... я... мне так обидно стало, что все решили за меня!» Сначала он ушел, разбив мне сердце, затем пришел, дом построил. Так вот какой корт строил дом. А теперь еще сам решил, что сегодня мы женимся. Нет, сталь в моем голосе развеяла самодовольную улыбку темного. Не пойду я за тебя, Хорсен. Не заслужил. Где ухаживание, признание? Где это все? Ведьма! Возвел он глаза к небу. Власта, ты же сама этого хочешь. Мы предназначены друг для друга. Мы не можем, порознь, мы. Нет, Хорсон!» — упрямо заявила я. Ведьма! прорычал темный. Я предостерегающе тяжело вздохнула. Покорись, ведьма! требовал темный. Никогда! В ярости ответила ему. Вы будете жениться или что? Устало спросил храмовник. Мы одновременно обернулись на Яра, и тот моментально стал бледным. Волки ехидно фыркнули. Люди за забором в предвкушении ахнули. Темный опустился на колено. Я изумленно посмотрела на него. Власта. Его голос охрип. «Когда я встретил тебя, то понял, что ты самая невероятная девушка во всех мирах. С этого момента в глубине души я знал, что никогда уже не смогу забыть тебя» жить без тебя. Я долго отрицал, сопротивлялся, цеплялся за свою старую жизнь, которой уже не было. В момент, когда я встретил тебя, она стерлась в пыль, стала несущественной. Все стало несущественным. Ты стала моей жизнью. Ты и только ты. Ради тебя я готов на все. Встать на колени самая малость. Я воин. Привык сражаться, отвоевывать свое Отстаивать и никогда не сдаваться. Я попадал в плен к врагам. Меня пытали, меня старались сломить, но никто никогда не мог поставить на колени. А сейчас один только взгляд подкашивает мне ноги, ставит на колени, заставляет дышать тобой, следовать за тобой, жить тобой. Я не мыслю жизни без тебя. Она лишена смысла. Власта, я люблю тебя, всем сердцем люблю «Навеки в моем сердце только ты. Ты. И я люблю тебя, Хорсен», Сорвалась с моих дрожащих губ. Он взял мою руку, поцеловал и приставил золотое кольцо к пальцу, но не надел. «Ты станешь моей женой, Власта. Обещаю любить тебя бесконечно, заботиться о тебе, о наших детях, о блохастых волках и обо всем, что тебе дорого». Обещаю поддерживать тебя, стать тебе другом, который всегда поймет, поможет и всегда будет с тобой. Желаешь ли ты такого мужа, власта? Он говорил то, что я когда-то в праздник загадала у реки. Моим желанием, единственным, искренним желанием было обрести такого мужчину. Все затаили дыхание. Все ждали моих слов, моего ответа. Да! Выдохнула я, и ветер унес ввысь мой ответ, делясь им со всем миром. «Да, Хорсен, я буду твоей женой».